Глава 4. Нежданные проблемы Спаренные велосипеды с самодельными носилками между ними бодро раскатывали широкими шипастыми колесами в пыль антроцитовую травку мертвого кластера. Как Ампер и предполагал, мальчишке стало плохо почти сразу. Тошнило его минуты две, он полностью избавился от завтрака, плакал, просил вернуться обратно, Но Погорелов был непреклонен. Минут через десять Филин затих, только изредка постановал. Амперу тоже было не слишком хорошо. Толкать велосипеды с такой грубой сцепкой очень нелегко. Его мутило, голова раскалывалась на части, ноги словно две деревянные колоды. Но он держался. И, налегая на брусок, который сделал рукоятью, двигал свою тележку. Километр остался позади. Начался склон не сильный но с парка великов так и норовил рвануть вниз на полных парах. теперь приходилось держать брусок и притормаживать ногами чтобы мальчишка со всем имуществом не покатился вниз плохо прошептал филин держись попытался его утешить ампер «Километры уже прошли и дальше пройдем мальчишка вяло кивнул и опустил голову на свой рюкзак спуск кончился и начался подъем тоже не слишком сильный Но теперь уже приходилось налегать на брус со всей силы. На вершине Погорелов на пару минут присел и сделал пару глотков живца. Чернота выматывала, а ведь он, по сути, не так уж далеко ушел от новичка. Ходок говорил, что некоторые рейдеры вообще страдают непереносимостью черноты, даже прожив в улье больше трех лет. Их корчит на мертвых кластерах, как будто они только что с перезагрузки. Но ампер шагает, и этого достаточно. Вот слева метров в ста холм, по очертаниям напоминающие машину. А вот дальше такое Погорелов видел впервые. Целый поселок с пятиэтажными домами-кубиками, какие строили в небольших поселениях городского типа в сельской местности. Два десятка черных домов, машины во дворах, кусты, деревья, трубы. И все это антроцитового цвета. Захотелось вскинуть автомат и дать очередь по ближайшему дому, посмотреть, что будет. Но сдержался, не стоит привлекать к себе внимание Да, здесь чернота, и здесь ни хрена нет, никого и ничего, но все равно. Труп какого-то бедолаги Ампер нашел на третьем километре. Он был свежим. Чернота его поглотила, но очертания четкие и ясные, не больше пяти дней прошло. Рядом валялся двуствольный обрез, древний, как говно мамонта, сделали из ружья куркового типа. Даже гильзы латунные, ни одного пластика. Погорелов не удержался и обшмонал покойника. В карманах нашлась ватка с двумя аспаранами, дерьмовый раскладной нож и фотка невысокого плотного мужика с симпатичной брюнеткой на фоне моря. Вот только она почему-то хмурилась, наверное, не любила фотографироваться. Рюкзак почти пуст, на дне россыпь двенашки, стеклянная бутылка с разбитым дном, пустая фляга. Ампер забрал только потроха, фляга оказалась на вылет, пробита пулей. Вот как умер этот рейдер, уходил в черноту от преследователей и словил пулю. Сил дойти до зелени уже не хватило. И снова Погорелов принялся толкать тележку. Филин лежал в позе эмбриона, подтянув колени к груди и тихо постановал. «Держись, малыш!» – бубнил себе под нос бывший прапорщик. «Половина позади!» «Знаю плохо! Дойдем до зелени и отдохнем!» И тут неожиданно для себя Погорелов запел. Этот марш не смолкал на перронах, когда враг заслонял горизонт. С ним отцов наших в дымных вагонах поезда увозили на фронт. Он Москву отстоял в сорок первом, в сорок пятом шагал на Берлин, Он солдатом прошел до победы, по дорогам нелегким гоним». Ампер очень удивился, узнав, что прощание славянки звучит во многих мирах мультиверсума из советской истории и с имперской, как в его родном, и даже там, где вообще не было ни того, ни другого. И вот сейчас, с трудом передвигая ноги, он во всю глотку орал эту великую песню. И она его поддерживала. Филин смотрел на безумно орущего мужика во все глаза, но молчал. Когда Ампер увидел впереди зелень, он чуть не заплакал от счастья. Кусты и трава появились впереди так внезапно, что Погорелов даже не поверил своим глазам. Паршивая сотня метров, и все будет хорошо», – уверенно заявил он мальчишке, и с непонятно откуда взявшимися силами уперся в брус, толкая велосипеды вперед. Через минуту он повалился на зеленую траву в 10 метрах от границы черноты. Достав флягу, Ампер сделал два глотка живчика, потом порылся в рюкзаке и извлек литровку, которую набодяжил специально для Филина. Пришлось снижать градус фактически до пива. Только вот, наверное, глотать его нужно больше. «Хлебай», – протягивая пацану бутылку, произнес он. «Теперь не только можно, но и нужно. Но меру знай, потом сам определишь, сколько тебе нужно. А пока, думаю, грамм сто-сто Филинс минуту держал бутылку в руках, потом решился и, давясь незнакомым и невкусным живцом, начал хлебать. «Ну и мерзость, как ты это пьешь?» «Привыкнешь. Теперь тебе до самой смерти эту дрянь глотать. Но, признай, ведь полегчало почти сразу». «Есть такое», — согласился мальчишка и сделал еще несколько глотков. Потом прочно завернул крышку и убрал бутылку в свой рюкзак. «И так на черноте всегда будет». «Нет, так плохо только новичкам. Оботрешься и будешь сначала, как я, ходить. Но с каждым годом все легче. Вот только не любим мы черноту. Нет на ней для нас ничего интересного, кроме разве что вот так обогнуть опасный район. Но могли и не дойти. Я уже на последних силах пер. Если бы она тянулась еще на пару километров, все, точно бы конец». Там бы остались и почернели через недельку, стали бы холмиками, неотличимыми от пейзажа. Мальчишка слез с досок и уселся рядом. Так они сидели минут двадцать, отходя от черноты. Сидели на открытом месте, только спиной к мертвому кластеру, поглядывая по сторонам. Не хватало, чтобы какая тварь тихонько подкралась и подсела побалакать. «Куда дальше?» – наконец спросил Филин. Сейчас пожуем, силы восстановим и оглядимся. Нам на восток нужно, вернее, на северо-восток. Прочь из земель муров и внешников. Плохие тут места, очень плохие. Говоря все это, Погорелов изучал доступную его глазам местность. То, что раньше, скорее всего, было пожарным прудом, теперь заросшее камышом и тиной болото. Неподалеку от него водонапорная башня. Ржавая, покосившаяся... «Достопримечательность ничуть не хуже, чем строение в городе Пиза. метрах в трехстах березовая роща. Что за ней не разглядеть, поскольку там все заросло молодыми деревцами. Вот с таких нужно веники для бани резать. Но если судить по логике, там дальше должна быть деревня. Ампер поднялся и, сняв с велосипеда свой рюкзак, принялся за приготовление пищи. Горелка сейчас была не нужна». По черноте он двигался часа три с половиной, почти километр в час. Да, черепахи быстрее бегают. Скрыв пару банок из рациона, что распотрошили с утра, он протянул одну мальчишке. «Съел половину, передал мне», — пояснил Погорелов. «Я поступлю так же, другой посуды у нас нет». Пацан кивнул и вытащил из кармана ложку. «А ты, Филин, действительно толковый. Не догадался я тебе прихватить прибор, но ты допёр, молодец». «Ну, так основное правило похода. Не позаботился о себе, забыл весло, жри щепкой или вырезай примитивную ложку. Так меня дядя Саша проучил в первый раз, когда на охоту с ночевкой поехали». «Хороший у тебя дядька был. А может, выжил?» Ампир молча пожал плечами. «Говорить на данную тему не хотелось». И уж тем более выдавать что-то банальное, типа может быть. Филин, поняв, что Ампер отвечать не хочет, сам все додумал и принялся за еду. Троицу людей, идущих к ним через рощу, Ампер засек, когда они только вышли из-за деревьев. Шли они открыто в полный рост, оружие держали в руках. Не дергайся, произнес погорелов, видя, что мальчишка потянулся к лежащему рядом взведенному арбалету. Попробуем миром разойтись, но если что... «Действуй, как только я начну. Броников на них нет. Так что вали правого прямо в брюхо. Те, что слева и по центру на мне». Когда до вероятного противника оставалось метров семьдесят, Ампер вскинул автомат и взял троицу на прицел. «Стоять!» – крикнул он. «Уже прекрасно видя, кто к нему пожаловал и что миром договориться не выйдет. Эту бандитскую рожу, что сидела за рулем газона, ни с кем не спутать». Он уже хотел начать их валить, но именно в этот момент пуля выбила кусок дёрна рядом с коленом, на которое он опирался. А из-за рощи долетел звук одиночного выстрела, едва слышимый, что говорило о наличии глушака. Троица, как ни в чем не бывало, продолжила идти, причем слева шла явно женщина, стройная, высокая, волосы спрятаны под бандану черного цвета. На груди стволом вниз автомат, на бедре открытая кобура. Прикинутая барышня. Этот раунд за ними, стрелок их хорош. Делай то, что велят. Если валить, конечно, сразу не начнут. Но если бы хотели, уже бы пристрелили, понял меня? Имя свое ни в коем случае не говори. Но если спросят, соври, назовись Вадиком Капитоновым. Здесь это никак не проверить. Я понял, дядя Ампер. Если я помру или разделят, рвись на свободу. Эти суки стопудово работают на внешников. «А я тебе рассказывал, зачем мы им иммунные. Прикинься слабым, хилом, лебези, а потом рви когти. Уходи на северо-восток, там должен быть стаб стронгов. А теперь молчок, говорю только я». «Ба, кого я вижу?» – оскалился блондин с татухой на лбу. Не как ампер, которого все ищут. Мои две красные жемчужины». «Наши», – поправил второй. Договор был на четверых. «Конечно, мрак, я оговорился», – тут же поправился татуированный. Девушка разговор напарников игнорировала, смотрела на него, не отрываясь, словно хорошо его знала. Ей было около двадцати. его тоже показалось ее лицо знакомым, но он так и не смог вспомнить, где же он мог ее видеть. «Узор, а что с сопляком делать будем?» – поинтересовался мрак иммунный Значит, сдадим, как и всех остальных. Два десятка гороха имперцы за него дадут. Да и арбалет у него крутой. Считай, хорошо подогрелись. Руки вперед!» Доставая наручники, скомандовал водила. «И не дергайся. Ты, мужик, крутой. Я слышал о тебе. И даже догадываюсь, что часть моей команды ты упокоил. Уж больно хитро граната стояла. Но вас там снайпер пасет, что может любое яйцо на выбор отстрелить». «Так что сейчас мы с тебя снарягу снимем и шагай к роще. Там нас грузовик ждет. Уже вечером передадим тебя посредникам». «Все гонялись за ампером, а я его взял». Погорелов усмехнулся тому в лицо. «Прав он, сука. Все гонялись за ним, вот только он жив, а все, кто гонялся, уже подохли». Наручники крепко обхватили запястье. Учитывая нож, который уже разок сослужил ему службу, избавиться от них проблем не составит, главное, чтобы не нашли. Пистолеты, автоматы, кинжал узор забрал себе, а вот рюкзак взял мрак. «Тяжелый, чую там много ценного», – довольно заявил он. «Где ты так подогрелся? Ведь еще три дня назад тебя раздели». «Так с тех, кто раздевал и снял», – усмехнулся Ампер в лицо мраку. Вы, муры, дохнете рядом со мной, как будто смерть за моими плечами ваша стоит. Как подходите, хлоп и в ящик, хотя в стиксе без ящиков. Пусть будет канава с дерьмом. Раз, и жмур в дерьме притоплен. Мальчишку отпустите, он вам без надобности. Новички внешникам не интересны, а ему всего четыре дня. Они только сторожилов берут. «Вот поэтому сторожилы дороже», — ответил мрак. «Но и пять гороха тоже прибыль. Сдавать-то будем в общей массе». «А теперь шагай кроще и помалкивай. Еще одно лишнее слово из твоего вонючего рта, и я тебе зубы выбью. Внешником похрен, с зубами ты будешь или нет». Молчаливая же девушка, так и не проронившая ни слова, взяла рюкзак Филина. «Дяденьки, ну отпустите», — законючил пацан. Ампер даже представить не мог, что он так умеет. «Ну что я вам сделал? Я никому про вас не скажу!» «И куда ты пойдешь? неожиданно присев рядом с мальцом, спросила девушка. «Здесь стикс, здесь выживают сильные. Тебе сколько лет? Десять?» «Да ты в одиночку и дня не протянешь. Дети тут добыча. Ну, дал тебе твой крестный нож и арбалет, но ведь убивать уметь нужно. Я не умела, меня одни уроды научили. Но ты еще не умеешь, так что загнешься. «Как тебя звать?» Ампер Филином окрестил. «Я птиц люблю». «Хорошее прозвище», — уважительно глянув на Погорелова, произнесла девушка. «Узор, мрак. Мы его не сдадим. Я его себе беру». «Я рая. Мы и так не договаривались», — заупрямился мрак. «Я заплачу за его свободу», — отрезала девушка, и Погорелову показалось, что вокруг нее воздух как-то странно уплотнился. «Разговор закончен. Или у тебя есть что еще сказать?» «Нет, ярко, нужен, забирай», — слегка струхнув, ответил рейдер. «А ты шевелись», — он пихнул погорелого в спину стволом автомата, вымещая на нем свой испуг. Ампер скривился и сделал два торопливых шага вперед, оказавшись прямо перед узором. Бывший прапорщик не мог удержаться, состроив зверскую рожу. Он приблизил свое лицо к лицу Мура и резко сказал «Бу!». Тот отшатнулся и, не удержавшись на ногах, грохоча кучей стволов, рухнул на пятую точку. Узор, скрывая свой испуг, вскочил и со всей дури саданул погорелого кулаком в пресс. Но не пробил, да и удар был так себе. «Суки вы, ссыкливые!» – презрительно глядя в глаза татуированному, произнес бывший прапорщик и, сплюнув под ноги, пошел к роще. Их вели под стволами, впереди шел Ампер, за ним Филин. Руки мальчишки не сковывали и вообще как угрозу не воспринимали. Муры шли по бокам, замыкала Ярая, присматривая за мальчонкой. Приглянулся он ей, похоже. Даже если его песня спета, девчонка о позаботится. Вырастет он в таком обществе, конечно, дрянью, но вырастет. Может и удерет. Но Ампер не спешил сдаваться. делись до конца, так его учили. Так он говорил своим бойцам. Снайпер и вправду был хорош. Он возник словно из ниоткуда, просто в один миг поднялся с земли, с которой сливался идеально. Сильный дар. Мимо пройдешь, кочка как кочка, и винтовка просто ветка. А винтовка хорошая, с глушаком, мощная. И с такой можно работать километра на полтора. «Три красных жемчужины», – произнес снайпер, разглядывая погорелого. «Вот уж не думал, что встретимся». Только проблема есть, как тебя целым довести до пособников, они на тебя жутко злы. Ты их группу-партизан ушатал. Крутой ты, черт. «Почему три? Две же было!» — тут же вклинился мрак. «Еще одна от пособников», — пояснил снайпер. «Дяденька, ну отпустите!» — дернув мрака за рукав, законючил пацан, концентрируя внимание на себе. «Что за...» — начал узор, но закончить фразу не успел. «Выстрел...» «Еще один...» Снайпер оказался самый шустрый. Он рванул в бок, поднимая свою винтовку. Но не создана она для ближнего боя. Но споткнулся, а выставленную погореловым ногу и, рухнув на землю, проехался носом по траве. Грохнул еще один выстрел, и в затылок Мура вошла пуля. «Тетя, ты крутая!» – неожиданно произнес Филин. «Бах-бах, и все трупы!» «Спасибо, ты тоже молодец!» – ответила Ирая, убирая пистолет в кобуру и срезая с запястья Ампера наручники. Вовремя мрака отвлек, как догадался. Филин пожал плечами. «Вы так на дядю Ампера смотрели. Так смотрят не на врага и не на награду. Так смотрят на очень дорогого человека». «Вот уж не думала. Ты действительно необычный ребенок, раз смог распознать подобное. Здравствуй, Ампер». «Лицо знакомо, вот только вспомнить не могу». Присаживаясь рядом с мертвым узором и начиная стаскивать свое имущество, произнес Погорелов. «Ты со своей блондинкой спас меня. Подвал рейдеров на маленьком стабе, четыре девчонки, дыба. Неудивительно, что ты меня не запомнил, поскольку получил нож в плечо». «Вспомнил. Спасибо». «Жизнь за жизнь, Ампер. Эти люди чужие. Те, кто мне помог, тогда уже не встанут. Кстати, догадываюсь, что ты их привалил». «Я?» «Граната в оружейном шкафу». «Тогда я...» – признал Погорелов. «Что дальше, Ерая, Ампер уже полностью вооружился, теперь нужно было дождаться конца беседы. «Тетя Ирая, пойдемте с нами», – с детской непосредственностью предложил Филин. Девушка опустилась перед ним на колени и обняла. «Для тебя, малыш, я не Ирая. Таня меня зовут». «Пойдемте», – повторил мальчишка. «Дядя Ампер крутой, он сможет вас защитить». «Не выйдет», покачала головой девушка. «У вас своя дорога, у меня своя», с грустью произнесла девушка, отстраняясь и поднимаясь на ноги. «Я уже с месяц хочу уйти, не по нутру мне то, что тут творится, воротит. И я замазана в этом, к нормальным мне хода нет. Даже твое заступничество не спасет, кончит меня в особо извращенной форме. Уйду на юг, там, говорят, есть места, где всем плевать на прошлое. Так что прощайте». Филин уже было раскрыл рот, чтобы возразить, но передумал. Просто шагнул и обнял ее за талию. Ирая потрепала его по волосам, потом перевернула снайпера, быстро обыскала разгрузку, забрав магазины к винтовке и что-то из имущества. Скорее всего, пакет с потрохами. Затем вскрыла ремень и извлекла оттуда еще несколько горошин. «Тань, тут где-то стаб должен быть, там стронги обитают. Знаешь, где это?» Решил прояснить дальнейший маршрут Ампер, пока девушка не исчезла. «Далеко туда», – ответила та. «Примерно 120 километров. Смотрите, буду по ориентирам объяснять. Пойдете на восток, выйдете на дорогу. Но это не та, что рядом. Перешли ее, идите дальше километров 20. Огромное шоссе, даже не знала, что у нас в стране такое есть. Шесть полос, пробка километра на три. Там зараженные хорошо подъедаются, поскольку шоссе сразу с пробкой грузится». «Вот по нему или вдоль него на север. Дойдете до городка со стеллой памяти героям Великой Отечественной. От нее на 11 часов еще километров 40. Ваш ориентир – огромные вышки ЛЭП. За ними будет стаб мелкий, метров 100 на 200, там постамент от танка остался. Вот если прямо от него повернуть направо, через 10 километров будет отважный. Но мне туда ходу нет». Понял, доберемся и спасибо тебе». «Пойдем со мной, Ампер», – неожиданно выпалила девушка. Она это говорила, словно в омут головой ныряла. В ее темных глазах теплилась надежда. «Прости, но мне в другую сторону. Там ждут меня и мою помощь». «Я знала, что ты так скажешь. Прощай». Она подхватила винтовку снайпера и, не оборачиваясь, скрылась среди деревьев. «Прощай», Произнес Ампер ей в спину, но не был уверен, что Таня расслышала. Он присел рядом с мальчишкой и приобнял его за плечи. Филин плакал. «Ты можешь пойти с ней», – предложил Погорелов. «Она хороший человек, попавший к плохим людям. У нее своя дорога в противоположную сторону. Там, где я живу, ей места нет». «Нет, я с тобой», – ответил Филин. «Просто очень грустно». «Мне тоже. А теперь давай посмотрим, чем нас могут наградить уроды, которых успокоила наша неожиданная союзница». На обыск потратили 10 минут. Оружие и боеприпасы Ампер не взял. Он приблизился к границе, когда патронов мало, но больше просто не унесет. Единственное, что он забрал, 4 фки «Молодец, Ярая», – похвалил он девушку. «Все потроха собрала. Только то, что у нас узор конфисковал, не тронуло». Все, Филин, пора отсюда сваливать. Крови тут пролилось много, а зараженные ее отлично чуют. Уходим. Жалко, столько добра валяется, глядя на оставленное оружие, посетовал мальчишка. Жалко, согласился ампер. Но я не железнодорожный вагон, рюкзак не бесконечный и весит немало. Какой самый главный закон рейдеров? Носи ровно столько, сколько нужно, чтобы быстро смыться, оттарабанил шкет с гордым видом. «Верно!» Перефразируя пословицу, Ампер сказал, «Рейдера ноги кормят, так что берем свое, бросаем чужое и валим отсюда. Не хватало, чтобы этих уродов искать стали и нас засекли». Через час они вышли к дороге, про которую говорила Ярая. Четырехполосное шоссе с отбойниками посередине и мачтами освещения. Самое хреновое, что лесополоса, идущая вдоль, была такой жидкой, что укрыться в ней просто нереально. А за ней поле, а за полем явно новый кластер, поскольку уж больно явная граница, бетонный забор. А за ним строение в два этажа. Все заброшено и уже давно. «Идешь первым», – проинструктировал Филин Ампер. «Добегаешь до середины, внимательно осмотрелся и живо на другую сторону. Там кусты густые, вот в них и ныряй. Как только ты перейдешь, я пойду следом» парень кивнул и приготовился стартовать, ожидая команды. «Давай». Филин рванулся вперед, добежал, выглянул из-за отбойника и, перемахнув его, перебежал оставшиеся две полосы. Скрылся в зараслях, ничего более густого на этом участке просто не было. Ампер уже хотел стартовать следом, когда услышал двигатель. Машина шла ходка и не одна. Сначала из-за спуска появился БТР. Он был весь в заплатах, башня с КПВТ отсутствовала, вместо нее кто-то приварил Зушку. Уродство вышло редкостное, но вполне рабочее. Правда, в кресле стрелка сейчас пусто. Следом шел грузовик, обычный КАМАЗ с самодельным бронированием. Не доезжая до Погорелого метров пятьдесят, они свернули налево, туда, где в Березовой роще остались три трупа. «Похоже, хватились покойничков», – подумал Ампер и рванул через дорогу. «И сваливать нужно как можно дальше. Хрен его знает, что там у людей за способности». «Малец, ну вот как так?» – растерянно произнес Погорелов, глядя на мальчишку, который сжимал в руках трофейный клюв, снятый с трупа рака. У его ног с пробитым в трех местах черепом лежал покалеченный ранее бегун. Вместо ног два свежих обрубка. На правой руке не хватает пальцев. В спине спиток пулевых, причем, похоже, одна из пуль перебила позвоночник. «Я сюда забегаю, а он уже здесь», – заурчал и на руках ко мне пополз. «Ну я со спины зашел и клювом», – виновато пояснил парень. «Раз это твой первый зараженный со споровым мешком, бери нож и вскрывай». Филин радостно потянул охотничий капитанский нож. Погорелов усмехнулся. «Он отлично понимал мальчишку». Не ругают, доверили сбор потрохов, чего бы не радоваться. «Поздравляю, твой первый спаран когда через три минуты Филин продемонстрировал ему трофей. «Прячь в карманы ходу, поскольку у нас, похоже, неприятности». «Жаль дальномерно черноте сдох, но нам нужно очень быстро добраться до этой заброшки. До нее километра четыре точно есть. Руки в ноги и бегом». Филин кивнул и, застегнув карман на липучке, первым побежал к указанной цели. Ампер пыхтел за ним шагах в трех, завидуя прыти молодого ленки Погорелого. Экс-имперский прапорщик рухнул у забора, переводя дыхание. Быстро пробежали, но груз за плечами и общая усталость, все же сон урывками в домике на дереве нельзя назвать полноценным отдыхом, а потом еще путь по черноте вымотали доложил Филин, который нашел отверстие в заборе размером с рублевую монету и, прилипнув к нему глазом, изучал территорию заброшки. Лежит на ступенях, вроде живой, только, наверное, ослаб. Вероятен и такой вариант, согласился Ампер. Но это не значит, что он один. Где-то может быть что-то более шустрое. Отсюда больше ничего не видно. Нужно найти проход. Через трехметровый забор с остатками колючки лезть, себе дороже. «Пройдись вправо, только очень аккуратно. Мне показалось, когда я бежал, видел пролом. Если не ошибся, до него метров двадцать». Филин кивнул, но было видно, что его просто распирает от гордости, что командир относится к нему как к взрослому и дает настоящие задания. Взяв на изготовку арбалет, он согнулся, чтобы максимально скрыть силуэт, и пошел в указанном направлении. Ампер же, глотнув живца, окончательно пришел в норму. Надо найти место для отдыха. Он вымотался так, что ему просто жизненно необходимо поспать. Усталый человек менее внимателен, медленнее двигается, плохо соображает. В Стиксе это верная дорожка в плен, в желудок или в какой-нибудь другой круг ада. Но сначала надо оторваться от противника, потом никуда не вляпаться, и уже потом найти место, где можно часов пять поспать. Не ошибся, за вполне себе приличными зарослями лопуха действительно был пролом в заборе. Только пролезать пришлось на брюхе. Пустыша беспокоить не стали, просто обошли по большой дуге. Мертвяк был жив, но серьезно ослаб. Скоро, если никто не подвернется, вообще в мумию превратится. Территорию заброшенной крохотной воинской части покинули тихо, не оставляя следов. Единственное, что прихватил тут Ампер – Это наставление по стрельбе из автомата и гранатомета. Брошюры обнаружились в столе, которые кто-то совсем недавно выбросил из окна. Составлены они грамотно, Филину пригодятся. За забором части снова потянулись поля. На этот раз кукуруза. Перенеслась она сюда уже достаточно прилично вымахавшей и полностью скрыла передвижение двойников Погореловых от чужих любопытных взглядов. Тянулось это поле на три с половиной километра и упиралось в старую водокачку, которая расположилась на берегу небольшой обмелевшей реки. Ампер быстро проверил здание, двери на месте, насосы кто-то спер. Окна грязные, свежие следы людей и мутантов отсутствуют. Что, что, что нужно, чтобы перевести дух? Привал, скомандовал он, и Филин облегченно рухнул там, где стоял. Ампер посмотрел на парня с уважением. Сказалась спортивная закалка. Идти вперед через не могу. Мальчишка вымотался, но ни разу не заикнулся о том, что нужно остановиться или он больше не может. Погорелов вскрыл пультовую, до которой никто из мародеров не добрался. Так и знал, глядя на небольшую комнатку, произнес он. Топчан на месте. Черт, плохо, что часы сдохли, а я не догадался Смуров снять. «Я догадался», – заявил Филин и продемонстрировал дорогущий золотой Ролекс. Правда, почему-то на кожаном ремешке. «Сейчас почти пять. Тогда на сегодня привал. Мне нужно отдохнуть. Вот только сначала надо кое-что проверить». Ампер быстро изучил здание, прополз по трубе, выяснив, куда она выходит, и очень обрадовался, когда нашел пластиковую бочку с герметичной крышкой. Приволок ее внутрь и с чистой совестью отправился в пультовую. Усевшись на топчан, он устало потер глаза. Башка почти не варила. Все, он выдохся. «Я посторожу», — предложил Филин. Несколько секунд Погорелов прикидывал, насколько это хорошая идея, но потом все же кивнул, соглашаясь. «Хорошо, ты на стреме. Сейчас нычку тебе найдем». «Но если что засечешь, никакой инициативы, просто разбуди меня. Приказ ясен?» «Так точно, товарищ командир», — вытянувшись по струнке, негромко отчеканил мальчишка. «Отлично, рядовой филин, вольно. Пошли нычку искать». И они, глядя друг на друга, рассмеялись.